Моя мать, видя, что я еле сдерживаю слезы, говорила мне, — регул имел обыкновение в важных случаях в жизни, и потом это неучтиво по отношению к твоей маме. Обратимся по примеру твоей бабушки, госпоже де Севинье. Я должна призвать на помощь все свое мужество, раз его нет у тебя. регул Политический деятель Древнего Рима, консул с 267 по 256 год до новой эры. Он славился твердостью характера и верностью своему слову. Вспомнив, что любовь к ближнему отвлекает человека от его страданий, она, желая доставить мне говорила, что до «да Сен-Клу она, наверное, доед благополучно, что она довольна фиакром, которое она наняла, что кучер вежливый, а экипаж удобный. Я старался изобразить на своем лице улыбку и кивал головой утвердительно и удовлетворенно, Но эти подробности делали еще более реальным отъезд мамы, и сердце у меня уныло так, как будто мы уже с ней расстались, когда я смотрел на ее круглую соломенную шляпу, которую она купила для дачи, на ее легкое платье, которое она надела, потому что ей предстояло долго ехать по жаре, и в котором она была уже другая, принадлежащая вилле монтрету где я ее не увижу. Во избежание приступов удушья, которые могло вызвать у меня путешествие, врач посоветовал мне выпить перед самоотъездом побольше пива или коньяку. Это должно было привести меня в состояние эйфории, как он его называл, то есть в такое, когда нервная система на время становится менее ранимой. Я все еще колебался, но мне хотелось одного. чтобы бабушка, в случае, если я решусь, признала, что это правильно и благоразумно. Вот почему я говорила об этом так, словно еще не уверен в одном, где лучше пить — в буфете или в вагоне-ресторане. По выражению лица бабушки, я сразу догадался, что она этого не одобряет и даже не хочет об этом думать. «Как же так?» — воскликнул я, внезапно решив идти в буфет пить. ибо это становилось необходимым для доказательства моей независимости, поскольку одна речь об этом уже вызвала неудовольствие. — Как же так? Ты же знаешь, что я очень болен. Знаешь, что мне велел доктор. Почему же ты против этого? Когда я объяснил бабушке, что со мной, она с такой грустью и так ласково сказала, — Ну тогда иди скорей выпей пиво или ликеру, раз это тебе... Полезно, что я бросился к ней на шею и расцеловал ее. И все-таки я пошел в вагон-ресторан и выпил гораздо больше, чем следовало, но только потому, что иначе, по моим ощущениям, у меня был бы очень сильный приступ, и это огорчило бы ее еще больше. На первой станции я вернулся в наш вагон и сказал бабушке, что я в восторге от того, что еду в Бальбек, что все будет хорошо, в этом я уверен, что я скоро привыкну жить без мамы, что поезд отличный, а буфетчик и официанты до того симпатичный, что мне бы хотелось почаще ездить в Бальбек, только чтобы их видеть. Бабушку приятные эти известия, по-видимому, не очень обрадовали. Избегая смотреть на меня, она проговорила, — тебе хорошо бы поспать, — и отвернулась к окну, на которое мы опустили занавеску, но занавеска не закрывала всей рамы, так что на полированной дубовой двери и на суконной обивке скамейки мог скользить... вроде рекламы жизни в природе, рекламы несравненно более убедительной, чем те, что с стараниями железнодорожной компании висели в вагоне и изображали местности, названия которых я не мог разобрать, из-за того, что рекламы были повешены чересчур высоко. Тот же теплый, дремотный солнечный свет, что нежился на лесных полянах. Бабушке казалось, что я лежу с закрытыми глазами, и по временам она из-под вуали с крупными горошинами бросала на меня взгляд, потом отводила его, потом опять взглядывала, словно заставляя себя проделывать трудные упражнения. Я заговорил с ней, но, по-видимому, это ей было неприятно.